Глава шестнадцатая, стих восемнадцатый. В истории с жёнами мироносицами и теми несколькими мужчинами у креста и гроба Христова поражает, насколько же им был нужен и дорог он сам. Все кончено. Он убит. Прахом пошли три года жизни тех, кто ходил за ним, прахом их мечты, чаяния, даже не политические, не эгоистичные, совершенно любые хотя политические и эгоистичные, конечно же, в первую очередь. Но есть те, кто любил его не за свои надежды и его возможности, и даже не за его слова, учения, просто его самого, таким, какой он был, любили не проповедника, Равви, Мессию, Царя, а человека, не только его слова, но его голос, не только чудеса исцеления, но его доброту. Любили его самого. Те, кто стоял у креста и гроба, пережили глубочайшее чувство жалости живого к мертвому, сильного к слабому, бессильному и все потерявшему. Эта жалость — скорбное одеяние настоящей любви, не ищущей своего. Вот Никодим, склонившийся над телом. Что думает он, глядя на убитого мучительной смертью молодого Равви, с которым некогда беседовал ночью о рождении от воды и духа. Никодим не молод. Касаясь руками его израненного тела, что он чувствует? Неотеческую лежалость к тому, кого слушал, на кого смотрел той ночью. Боль настоящую, человеческую от потери того, кто неожиданно оказался гораздо дороже, чем просто талантливый проповедник. Ты думал? что просто слушал его той ночью, а ты его полюбил. Тоже и Иосиф из Аримафей, человек добрый и правдивый. Член совета, значит, не юноша. Он, как и другие, ожидал царства Божьего, о котором говорил Иисус. Он ждал царствия. Да и учеником был тайным страха ради иудейска. Но именно этот не молодой уже, не очень храбрый человек, любил его, превыше его слов и обещаний царствия. Может быть, он понял это только сейчас, стоя над ним. Вот женщины, притихшие и скорбные. У них не было политических чаяний. Даже в самых смелых мечтах никто из них не возомнил бы себя министром в земном царстве Мессии. Мужчины могли надеяться на многое и ожидать от того самого Мессии, богатых земных даров. Они могли лелеять честолюбивые помыслы, но не женщины. Зато женщины знают о нем то, чего не знает ни один мужчина. Есть тайны, которые были и остаются между ним и женщинами. Он защищал их, говорил с ними как с равными, немало не унижая перед мужчинами. В мире, где их слово не стоило ничего, он доверял им говорить о себе рядом с этим человеком, и они становились не придатками к мужчинам, а людьми во всей полноте. Жаль, что самаряне не ходили на Пасху в Иерусалим, иначе жен мироносец было бы на одну больше. Женщины уязвимее мужчин, и потому острее чувствуют доброту. Для них Христос был образом подлинного мужчины, сильного, доброго, великодушного и благородного нетерпимого ко всякому злу и всякой неправде, но снисходительного к человеку. Такого, каким Бог и задумал, и сотворил мужчину. Они чувствовали Его любовь и любили в ответ, не желая ничего, кроме одного, чтоб Он был. Их любовь чиста и целомудрена. Христос таков, что невозможно быть с Ним рядом и искушаться греховными помыслами. Он не провоцирует на грех, а избавляет от него. Иосиф, Никодим, Иоанн, Мироносицы. Их привело к Христу и гробу то, что они разглядели в нем человека и полюбили человека. Не ради себя, а ради него самого. Можно свергнуть царя, развенчать мессию, объявить лжепророком пророка и утерять к ним всякий интерес. Но человека, которого любишь, нельзя расчеловечить даже если он осмеян, наплеван избит и казнен зачем ты идешь за ним спрашивают порой христиан зачем тебе бог что он дает самого себя отвечают никодим и иосиф иоанн и мироносицы не зачем а почему потому что это он и больше ничего не надо тебя лишь господи чистым саваном драгоценными ароматами, новым гробом в саду скажут они ему последнее «люблю», которое сойдет с ним в смерть и выйдет с ним в жизнь.